Стоунхендж а) был солнечной и лунной обсерваторией. б) служил счётным устройством для предсказания крайних положений восхода и захода Луны на горизонте, а также затмений. и) В. является замечательным памятником культуры, имевший широкое распространение. Никто из остальных пяти не выступил с опровержением этой теории. Выступавший вторым Ричард Аткинсон писал: "Разумеется, невозможно отрицать, что они накопили много эмпирических сведений наблюдательной астрономии. Так как мне кажется, нельзя не согласиться, что в всяком случае положение пяточного камня и опорных камней, а также собственно и широта самого Стоунхенджа были определены астрономически. Даже если мы расходимся в истолковании этих направлений или просто воздерживаемся от суждения. Высказавшись третьим Александр Том, почётный профессор Оксфордского университета, писал. Я готов согласиться, что Астолнхенш был солнечной и лунной обсерваторией. Теория получила или почти получила признание. Одинокий древний памятник уже не считался только храмом. Это была поэма в камне, звено между человеком и вращающимися небесами. Было нелегко охватить во всей полноте значение этого факта, который отражал эволюцию человека, изменение его места во вселенной. Стоунхендж повествовал о зарождении цивилизации, об интеллекте и мироощущении неолитического человека. Астра археология дала толчок для новой оценки строителей Стоунхенджа. Одно крайнее мнение объявляло их тёмными варварами, практически дикарями, а другое превозносило их как гениев. Тут трудился подлинный Ньютон или Эйнштейн. Где-то посередине между этими крайностями За ними признавался уровень достижений, сопоставимый с древним Египтом или Месопотамией. Хотя в смысле количества наблюдений строители Стонхенджа в 2000 году до нашей эры стояли выше египтян и месопотамцев и лучше понимали устройство вселенной. Но без письменных памятников или устных преданий Понять этих людей и их эпоху очень трудно. Они были составной частью зарождающейся и ещё очень хрупкой цивилизации. В 1940 году я, английский школьник, слушал речь Уинстона Черчилля. Даже если Британская империя, английское государство просуществует ещё 1000 лет, Люди всё-таки будут говорить: это был их великий час. В классе висела неизбежная карта мира с разноцветными странами. И, казалось, большинство их было окрашено в английский багрянец. Во время воздушных налетов мы, прижавшись подбородком к коленям, Сидели в узких земляных щелях. Позднее в погожие дни мы высматривали фау-2, поднимавшиеся из за моря, оттуда, где лежала оккупированная Голландия. Но школьникам исход войны не вызывал никаких сомнений. Империя, убеждали нас учебники для младших классов, была средоточием британской цивилизации. чем-то самособыразумеющимся и вечным черчелевское даже если прозвучало для нас как удар грома на протяжении истории цивилизации